Гай Гэвриэл Кей, Львы Аль Рассана Гарри Карлинский и Мэйеру Хоферу спустя 35 лет Во мне навеки этот вечер, Ростки восхода северной луны Маня его неясным отражением, о нем напоминают вновь и вновь. Он навсегда во мне, мое второе «я», мой путь к себе, я сам, восход луны на юге. Пол Кли. Тунисские дневники. Пролог. День только что перевалил за середину, и скоро должен был прозвучать третий призыв на молитву когда Амар ибн Хайран миновал врата колоколов и вошел во дворец Аль-Фантина в городе Селвенас, чтобы убить последнего из халифов Аль-Рассана. Он прошел во двор львов и остановился перед теми из двойных дверей, которые вели в сады. Двери охраняли евнухи. Он знал их по именам. С ними все было улажено. Один из них слегка кивнул ему, другой отвел глаза. Он предпочитал второго. Они открыли тяжелые створки, и он вошел. Услышал, как двери за ним захлопнулись. В это жаркое время в садах было пусто. Все те, кто еще оставался в увядающем великолепии Альфантины, прятались в прохладе внутренних помещений. Они подтягивали освежающие сладкие вина или изящными длинными зирианскими ложками вкушали шарбеты, охлаждаемые в глубоких подвалах на снегу доставленному с гор. Роскошная эпохи, предназначенавшаяся совсем не тем мужчинам и женщинам, которые обитали здесь сейчас. Погруженный в эти мысли. Ибн Хайран бесшумно шагал через апельсиновый сад. Потом миновал подковообразную арку, прошел в миндальный сад и, оставив позади следующую арку, оказался в Кипарисовом саду, где стояло лишь одно высокое прекрасное дерево, отражающееся в трех прудах. Каждый сад был меньше предыдущего, каждый ранил сердце своей красотой. Как сказал некогда поэт, дворец Альфантина был построен для того, чтобы ранить сердца. В конце своего долгого пути Ибн Хайран подошел к саду желания, самому маленькому из всех и прекрасному, как драгоценный камень. И там, на парапете фонтана, в тихом одиночестве сидел в белых одеждах Музафар, как было заранее договорено. Ибн Хайран поклонился еще подаркой, по глубоко укоренившейся привычке. Слепой старик не мог видеть его поклона. Через мгновение он двинулся вперед, медленно ступая по тропинке, ведущей к фонтану. Амар спросил Музафар, услышав его шаги: "Мне сказали, что ты придешь сюда. Это ты? Ты пришел, чтобы увести меня отсюда? Это ты, Амар?" Так много можно было на это ответить. «Это я», — сказал Ибн Хайран, приближаясь. Он вынул из ножен кинжал. Голова старика внезапно дернулась вверх, словно он узнал этот звук. «Действительно, я пришел, чтобы освободить тебя из этого царства призраков и эха». С этими словами он плавным движением всадил клинок по рукоять в сердце старика. Музафар не издал ни звука. Все было сделано быстро и уверенно. Ибн Хайран может сказать ваджи в их храмах, если до этого когда-нибудь дойдет, что подарил старику легкую смерть. Он опустил тело на парапет фонтана, расположив руки и ноги под белыми одеждами таким образом, чтобы придать мертвому как можно больше достоинства. Сполоснул клинок в фонтане, и хрустальные струи на несколько секунд стали красными. Согласно учению его народа, уходящему на многие сотни лет в глубину восточных пустынь, где зародилась вера ашаритов, убийство помазанника божьего, халифа, было преступлением, которое невозможно искупить. Он посмотрел на лежащего Музафара, на округлое морщинистое лицо, нерешительное даже после смерти. «Он не был истинным помазанником», — сказал аль малик тогда в Картаде. «Это все знают». Только в этом году было четыре марионеточных халифа. Один здесь, в сильвенесе до Музафара. Один в Тудеске. И еще один несчастный ребенок в Солосе. Такому состоянию дел следовало положить конец. Те трое уже были мертвы. Музафар стал последним. Всего лишь последним. Некогда в водились львы. Львы стояли на пьедесталах в этом дворце, построенном для того, чтобы заставлять людей падать на колени на мрамор и алебастр перед ослепительным доказательством славы, которую невозможно осознать. Музафар действительно никогда не был помазан должным образом, как и сказал аль-Малик Картадский. Но пока двадцатилетний Амар ибн Хайран стоял в саду Желания у дворца Аль-Фантина в Сильвинесии и смывал со своего клинка алую кровь, ему в голову пришла мысль, чтобы он не совершил в жизни за те дни и ночи, которые Ашар и Бог соблаговолят отмерить ему под круговращением их священных звезд, отныне он навсегда станет человеком, который убил последнего халифа Аль-Рассана. Тебе будет лучше с Богом среди звезд. Теперь наступает время волков. Сказал он мертвому старику у фонтана, вытер и вложил в ножны свой кинжал и пошел обратно через идеально прекрасные пустые сады к дверям, где ждали подкупленные евнухи, чтобы выпустить его. По дороге он слышал, как одна глупая птица пела в белом обжигающем полуденном свете, а потом услышал, как зазвонили колокола, призывая всех добрых людей на святую молитву.